Нефер достиг выпуклости в стене и, изо всех сил держась обеими руками, опустил ноги, чтобы нащупать точку опоры ниже выступа. Он нашел пальцами ноги трещину, втолкнул в нее босую ступню, повернул лодыжку, чтобы закрепиться и легко полез ниже. Он последний раз поглядел на Таиту, попробовал улыбнуться, но только скорчил болезненную гримасу и нырнул под нависающую скалу. Не успев найти другую трещину, он почувствовал, как его нога выскользнула из трещины и его завертела на веревке. Если он потерял опору, то будет беспомощно крутиться и раскачиваться над пропастью. И вряд ли у старика наверху хватит сил вытащить его. Он отчаянно вцепился в трещину, и вращение остановилось. Нефер протянул другую руку и схватился за следующую опору. Теперь он был с другой стороны выпуклости, но его сердце стучало, как молот, и он шумно дышал. У тебя все в порядке? Донесся до него голос Таиты. Все в порядке. выдохнул Нефер. Он посмотрел вниз между коленями и увидел, что трещина в скале расширяется и переходит в вершину расселенной выше гнезда. Его руки устали и начали дрожать. Он вытянул правую ногу вниз и нашел другую точку опоры. Таита был прав. Спускаться оказалось труднее, чем подниматься. Когда принц опустил правую руку, то увидел, что костяшки пальцев уже сбиты, и на скале остался маленький кровавый след. Медленно спускаясь, он достиг точки, где трещина расширялась в расщелину. Ему снова пришлось протянуть руку через край и искать невидимую опору. Вчера, когда они стояли и обсуждали это, сидя бок о бок на другой стороне пропасти, эта точка перехода казалась совсем легкой, Но теперь его ноги свободно качались над краем расселены, и пропасть, казалось, всасывала его, подобно чудовищному рту. Он застонал и повис на обеих руках, крепко вцепившись в поверхность скалы. Теперь он боялся, как бы порыва горячего ветра, который толкал его, угрожая сорвать с утеса, не сдули последний остаток храбрости. Он посмотрел вниз. И слезы смешались с потом на его щеках пропасть тянула его когтями ужаса вызывая тошноту лесь донесся до него голос стоит и слабый но настойчивый нельзя останавливаться нефер с огромным усилием собрался для следующего шага пальцы его босых ног нащупали выступ казавшийся достаточно широким чтобы дать ему точку опоры Он опустился на ноющих, дрожащих руках. Вдруг его нога соскользнула с выступа, и уставшие руки не удержали его. Он, вскрикнув, полетел вниз. Принц сорвался всего лишь на длину своих вытянутых рук. А затем веревка безжалостно впилась в его тело, стиснув ребра и выдавливая из груди воздух. Он повис в воздухе. Его держала только веревка и старик наверху. «Нефер, ты слышишь меня?» — голос Таита звучал хрипло от натуги. Мальчик заскулил, как щенок. «Нужно нащупать опору! Не следует висеть там!» Голос Таита успокоил Нефера. Он, поморгав, согнал слезы с глаз и увидел перед своим лицом скалу на расстоянии всего лишь вытянутой руки. «Цепляйся!» Подгонял Таита, и Нефер увидел, что висит напротив расселины. Она была достаточно глубокой, чтобы он в ней поместился, а наклонный выступ достаточно широким, чтобы встать на него, если бы только удалось до него достать нефер протянул дрожащую руку и коснулся стены кончиками пальцев. Затем начал раскачиваться, чтобы приблизиться к скале. Казалось, прошла вечность борьбы и огромных усилий, но, наконец, он качнулся в проем, сумел поставить босые ноги на выступ и, согнувшись, присел в проеме. Он втиснулся туда, тяжело дыша и хватая ртом воздух. Таита над ним почувствовал, что натяжение веревки ослабло и одобряюще крикнул вниз. — Бакхер! Нефер! Бакхер! — Где ты? — В расселине, выше гнезда! — Что ты видишь? Таита хотел сосредоточить мысли мальчика на других вещах, чтобы он не думал о пустоте у себя под ногами. Нефер тыльной стороной руки вытер пот с глаз и поглядел вниз. — Я вижу край гнезда. — Далеко? — Близко. — Ты сможешь достать до него? — Попробую. Нефер уперся согнутой спиной в свод узкой расселены и медленно двинулся вниз по наклонному полу. Под собой ему удалось различить только сухие прутья, торчащие из того места, где находилось гнездо. Он сдвигался ниже, и гнездо медленно, сантиметр за сантиметром, открывалось его взгляду. Когда он крикнул в следующий раз, его голос был громким и взволнованным. «Я вижу сокола! Он все еще в гнезде!» «Что он делает?» — крикнул Таит в ответ. «Сидит! Кажется, спит!» Голос Нефера звучал озадаченно. «Я вижу только его спину!» Самец неподвижно лежал на высоком крае неопрятного гнезда. Но как он мог спать?» и так долго не чувствовать возню над собой, — удивился Нефер. Его собственные страхи были теперь забыты от волнения при виде таких близких сокола и гнезда, которое было совсем рядом, кажется, только руку протяни. Принц двинулся дальше, быстрее и более уверенно, так как пол расселенный под его ногами выровнялся, а потолок позволял подняться во весь рост. — Вижу его голову! Сокол лежал, распростершись, развернув крылья, как если бы закрывал добычу. «Он прекрасен», — подумал Нефер. «Я почти могу коснуться его». И, однако, он все еще не выказывает никакой опаски. Внезапно он понял, что может схватить спящую птицу. Он собрался с силами для броска, вжавшись плечом в расселенную. Чувствуя босыми ногами надежную опору, он медленно наклонился к соколу. Но его рука замерла над птицей. На красновато-коричневых перьях спины олели крошечные капельки крови. Яркие, как полированные рубины, они мерцали в солнечном свете. И у Нефера внезапно ёкнуло сердце. Он понял, что сокол мертв. Его переполнило ужасное чувство потери, как если бы что-то очень ценное было утрачено навсегда. Казалось, это была не просто смерть сокола. Царская птица представляла нечто большее. Символ бога и царя. Пока принц смотрел на нее, тело сокола, казалось, преобразилось в мертвое тело самого фараона. Рыдание сотрясло нефера. И он отдернул руку. Он отодвинулся как раз вовремя, потому что сразу же услышал сухой шуршащий звук и взрывное шипение воздуха. Что-то огромное, черное и блестящее выскочило оттуда, где мгновение назад была его рука и ударилось в слой сухих прутьев с такой силой, что все гнездо содрогнулось. Нефер отпрянул, насколько позволяло тесное расселино, и вгляделся в ужасное существо, которое теперь покачивалось перед его лицом. Его зрение, казалось, обострилось и увеличивало предметы. Время текло медленно, как в кошмаре он увидел мертвых птенцов, сгрудившихся в чаше гнезда за телом сокола. И толстые блестящие кольца гигантской черной кобры, обвившейся вокруг них. Голова змеи была поднята. Капюшон с кричащим черно-белым рисунком распущен. Между тонкими усмехающимися губами мелькал скользкий черный язык. Ее глаза были бездонно черны. Каждый с пятнышком отраженного света в центре. И они смотрели на Нефера гипнотизирующим взглядом.